То Александр Трифинч, спросил меня Чуковский. Мучится, ответила я. Ага, как ему не мучиться? Весен в России. Да, какой человек, какой поэт, живой классик среди нас ходит. Его страна Муравия это Пушкинская, Некрасовская традиция, а современна. 33 года назад я писала ему об этой поэме. Он ответил мне очень хорошим письмом, а недавно снова написал, прочитав в Новом мире его последние стихи. Они великолепны. А Василий Теркин? Сколько вранья, сколько трепни было про войну, а тут настоящее и правдивое. Затравили Маяковского, наемные убийцы, сверху поддержанные, теперь этого травят. А ведь его деятельности нет параллели, разве кроме Некрасова, но тому было легче. Простился со мной Корнея Иванович Ласкова, велел не пропадать, и я сказала, «Могу приехать в следующую среду, если хотите. Приезжайте». Однако ехать к нему через неделю я не собиралась. Сболтнула, что приеду, но не всерьёз. И он, конечно, понимает, что я не всерьёз. Когда-нибудь через месяц я вновь его навещу. А через неделю я и не подумаю, что он ждать меня не будет и не вспомню, что вроде бы обещала. Оказалось, помнил, оказалось, ждал. Я узнала это из письма, написанного им 25 июня, то есть именно в следующую среду. писал он вечером утомлённый, даже почерк не твёрдый. В тот день его одолели гости: давайпонца со свитой, пионера из лагеря, писателя из дома творчества. Со всеми болтал, всем отдавал себя и боялся, что уйдёте вы и останете меня полуумным. А вышло, значит, к лучшему, что не приехали. Но помнил, в письме просил меня позвонить и приехать поскорее, ибо жаждет чтения вслух и нет для меня нового филлитона. или хотя бы набросков. Я позвонила в Передилкина тут же, прочитав письмо. Сказала, что приеду в следующую среду, можно ли к 5 часам. Мне ответили: "Нет, раньше, к 2 к обеду". Снова был прекрасный летний день, и снова мы с Корней Иванчем сидим на балконе. из Вёрстки шестого тома. Он прочитал мне вслух статью от Чарской, мне знакомую, но прочитанную давно. Статью эту Корней Иванович хотел освежить в моей памяти, чтобы кое-что мне объяснить. Он считал, что мои филлитоны рецензии не достигают стопроцентного эффекта, ибо я не уделяю должного внимания композиции статьи, её построению. Я не возражала, хотя в провате Корней Ивановичу уверенно не была. Он, кажется мне, упускал из виду то, что в свои извечные рецензии писал в другое время. А затем Корней Иванович сказал, что хочет прочитать мне очень давнюю пьесу, написанную им для своих тогда ещё маленьких детей. Пьеса скверная, но в ней есть сюжет и есть смысл. Кажется, неплохая. Он начал читать, часто прерывая чтения такими словами: "Это неудачно, это скучно. У вас такое умное лицо, что мне стыдно читать". Я в ответ восклицала: "Что вы, Корней Иванович, совсем не скучно. Мне очень интересно, честное слово. Впервые я увидела этого блестящего человека, намышливистый и лукавство, которого всегда немного опасалась, неуверенным в себе, даже смущённым. И лестно мне было видеть это смущение, слышать его оправдания. Он кончил читать, сказал, что пьесу берёт малый театр, но он Корней Иванович считает, что над пьесой надо ещё работать. И вот я хочу отдать её в ваши добрые руки, быть может, вы сумеете с ней что-то сделать. Я ответила, что в драматургии ничего не понимаю, пьес отродю не писала, но если он настаивает, попробовать могу. Всё это я произнесла Упавшим голосом бы меня стало беспокоить вот какое подозрение. Не из-за пьесы ли звали меня, не из-за нее ли привечали? Корнею Ивановичу не захотелось самому возиться с этим давним произведением. Он подумал, кто бы мог, и решил свалить на меня. Затем и звал. И я мгновенно ощущала связанность, скованность, неловкость, потому что знала, что дальше, если меня звали за делом, то дел сделан, и не пора бы освободить Корнея Ивановича от своего присутствия. Я сказала: "Вы, вероятно, хотите отдохнуться, я пойду погулять". "Нет, гулять мы вместе пойдём, позже. А сейчас вы будете мне читать. У вас есть что?" "Строго говоря, у меня не было ничего. Но уже какое-то время назад я задумала фильетон об окарнизацию классиков и что-то уже начала делать". Так, на мётке. Прочитав в письме Корнея Ивановича, что он жаждет чтения вслух и нет ли у меня черновиков будущих филеетонов, я занялась экранизацией. Привела в порядок несколько первых страниц. Корнея Иванович выслушала их так великолепно, прервал меня такими лестными возгласами, что я совершенно уверилась в том, что филеетон удастся. Мы гуляли, ужинали, а затем Корнея Иванович вышел меня проводить к стоявшей во дворе машине. В колясочке маленький Митя, правнук Корнея Ивановича, Ну вот, через неделю, в следующую среду вы допишите фильетоны и прочитаете мне. Нет, недели мало, не успею, лучше через 2 недели. Он уж ползать начнёт, когда вы придёте в следующий раз, сказал Корней Иванович, кивнув на маленького Митю. 2 недели для него очень много. Мне бы тут и понять, что и для Корнея Ивановича 2 недели много. Мне бы сказать, что я приеду раньше, но я не сказал этого. Мне еще не приходило в голову, что Корнею Ивановичу мои посещения стали нужны. Вильно мне было приехать к двум к обеду, но в ту среду, через две недели, павшую на 16 июля, к двум я приехать не смогла. Утром позвонила, что явлюсь в половине пятого, и приехала ровно в назначенный час. Внизу меня встретила Клара Израильна. Корнея Иванович вас ждет не дождется. Я поднялась, он был на балконе. «Ну, наконец-то!» «Карний Иванович, я не опоздала, я вовремя. И, кстати, что у вас с часами? Сейчас не 4.10, а 4.35?» «Это они мне часы переставили, чтобы я спокойнее вас ждал». Под местоимением «они» подразумевалась, видимо, Клара Израилевна. Переставленные часы, его ожидания и нетерпения поразили меня и тронули. Годами я держалась вдали от этого человека, не имея касательства к его жизни». И вдруг оказалось, что он в какой-то мере зависит от меня, что я могу огорчить его своим неприездом, своим опозданием, а огорчать его нельзя не только потому, что он удивительный, не на кого не похожий, но и потому, что он очень стар. Впервые я увидела его старым, и во мне дрогнула жалость к нему, которой раньше и в памяти не было. В эту минуту, о господи, ждала, часы переставили, расставили все мои пасение. И боязнь ему надоест, и боязнь его лукавства, актерства, неискренности. С этой минуты он стал мне дорог, как очень близкий человек. Он позвал на балкон Клару Израилевну. Он требовал, чтобы и она послушала мой фильетон. А фильетона еще не было. Я хоть и трудилась над ним, но вещь еще далеко не была завершена. Но он вызвал Клару. Ему, видите ли, просто обидно наслаждаться одному». Он в прошлый раз жалел, что слушал в одиночестве, не позвать ли еще внуков Митю с Аней. Я умоляла этого не делать, я была испугана этими приготовлениями. И снова он слушал, прерывая мое чтение, одобрительными возгласами. Я не сомневалась в его искренности, но в том, что филетон мой так уж удачен, сомневалась. Я уже поняла, что взгляд этого неуёмного человека по причинам, никогда мной не разгаданным, остановился сейчас на мне. Я ему мила сейчас. А потому всё, что я пишу, прекрасно. Он прочитал мне свою неоконченную статью об англо-американских детективах, начинавшуюся под Чуковски, сразу бока за рога. Хотите ли вы убить музыканта? И еще запомнилась бутылка благодаря манипуляциям какой-то безнравственной личности. Это был с молодой любимый мною стиль сатирических рецензий Чуковского. Тут уж я смеялась и радовалась. «Пошли гулять». Он сдал, дорогой мой Корней Иванович. Не было больше этого молодого шага. Походка стала старческой, шарканем, и ростом он стал ниже, а сел. Этому давно была пора случиться. Но случилось это лишь теперь, на пороге девяностолетия». Боть может, услышав мои мысли, он сказал: "Ходи, стал хуже, в больницу залежался. Ничего, расхожусь, пройдёт". Бодрился. Но вдруг опрокинул маленькую Марину, которая отправилась с нами на велосипеде и требовала, чтобы Прадит за ней поспевал, и подталкивал велосипед палкой. "Я так не могу, я же старенький". И опять во мне дрогнула жалость. Ему почему-то нравилось ходить на территорию Дома творчества. Там к нему с приветственными криками бросались писатели обоего пола и всех возрастов. Корней Ивановича окружали, и он спрашивал, кто что делает, кто что пишет. Усаживался на садовую скамью, шутил, рассказывал, внимательно слушал, обнимал, кому-то улыбался, с кем-то беседовал. Казались мне людьми внимания его не стоящими. А мне, например, было глубоко интересно знать, как они живут, над чем в данный момент трудятся, а ему всё это знать было нужно. Следующая среда почему-то из памяти почти выпала. Помню лишь прогулк под дождём. Это не июльский был дождь, а скорее осенний, моросящий, упорный. На территории дома творчества пусто, все сидят в своих комнатах. Мы прошли территорию насквозь, войдя в калитку у улицы Серафимовича и выйдя через главные ворота. И тут у ворот Корней Иванович вдруг сказал, «А в сущности я очень одинок». И после паузы, когда-то поселившись здесь, я думал, буду жить среди писателей, будем ходить друг к другу, читать друг к другу, и ничего из этого не вышло. Во мне проснулось пылкое желание заменить с обоих всех, кто не ходит к нему, не читает ему». Я сделала всё, что в моих силах, чтобы он ощущал себя менее одиноким, и я заявила, что приеду в следующую среду, приеду непременно. Это пылкое желание делает быть, может, честь моему сердцу, но честь уму не делает. Она могла бы и тогда уже догадаться, что одинок он совсем не потому, что кто-то к нему не ходит, что кто-то ему не считает. Ведь ходили, и читали. Пожелаю, он и вообще одной бы не было от тех, кто жаждет с ним общения. Людей вокруг много. А вот никого в ростому, никого из современников рядом не оставалось. Однако и не в этом дело, не только в этом. Чувство одиночества было, как я позже узнала, ему и прежде в молодые годы свойственно, на таков уж был его характер, строй его души. Думается мне, что всякая крупная незурядная личность одинока, таким образом помочь Корне Ивановичу, избавить его от этого ощущения пустынности, не мог никто. А я, разумеется, ничуть не больше, чем кто-нибудь другой. И так, значит, я поклялась явиться через неделю, хотя я не забыла, что в следующую среду должна ехать на три дня в Ленинград. Но в тот момент мне казалось, что визиту к Арне Ивановичу это не помешает. Уеду от него часов восемь, стрела уходит в полночь. Позже, опомнившись, все взвесив, я поняла, что сочетать в один вечер посещение Переделкина и отъезд в Питер чрезмерно, и позвонила к Арне Ивановичу. Как вы себя чувствуете? В превосходно до той минуты, пока не понял, что вы хотите меня обмануть. Если бы я предвидела, какие считаные месяцы ему осталось жить. Если бы знала, какие считаные часы осталось мне его видеть, я нашла бы силы и поехать к нему и на поезд в тот вечер поспеть. Через две недели был уже август, сырой, пасмурный, прохладный день. Корней Иванович ждал меня в своём кабинете. И вот первый вопрос. Что филитон переделали я его. Я переделала. Дело в том, что в мой прошлый приезд Корней Иванович сказал: "А вы заставляете своего начинающего экранизатора экранизировать роман Бесы. Смеяться над этим будем только мы с вами, и те немногие, кто хорошо этот роман знает. Надо взять что-то другое, широко известное, то, что в школе проходят, то, что каждый знает с детства". И я стала читать, Корней Иванович слушал меня, сидя на своем диване. На этот раз начинающий экранизатор перекраивал для кино не бесы, а мертвые души. Но первые страницы фильеттона остались без изменения. Их Корней Ивановичу приходилось слушать едва ли не в пятый раз. И мне совестно было это читать, но он сказал, «Нет-нет, все, с самого начала. Я люблю слушать много раз». «Кто еще мог сказать такое?» Я дошла до нового куска до мёртвых душ на лице Корнееван с радостным удивлением и вытослухав какие-то особенно понравившиеся ему строки восемьдесят восьмилетний Чуковский выразил удовольствие тем, что упершись локтями в диванное сиденье, помахал в воздухе длинными своими ногами. Мы гуляли затем, зашли к вере Васильевне Смирновой узнать о здоровье её мужа Халтурина. Веру Васильевну не застали, она была в Москве, у мужа в больнице, приняла она с ее родственницей. Она сообщила, что Ивану Игнатьичу совсем плохо, конца ждут каждую минуту. Конца ждали каждую минуту, но Халтурин на месяц пережил Чуковского, такого ясного и бодрого, находившегося тем августом 69-го года в полном здравии. Никто не знает ни дня, ни часа. Поже мы сидели с Корней Ивановичем на балконе, и я слушала рассказы о блоке, о Любови Дмитриевне, о бывших отношениях. Любовь Дмитриевна талантливо пела хулиганские песенки, находила их, запоминала, и многое из её находок вошло в поэму 12. Эту поэму Любовь Дмитриевна читала великолепно. Кажется, именно в этот мой приезд Корней Иванович подарил мне свою фотографию. На нижнем белом фоне её было написано: После того, как НИ читала мне свой мемуар об Ахматовой. Ниже: "Ты чужой была для меня, Ильёной, а теперь ты мне стала родной, Ильёной". Есть надписи и наоборот в фотографии. Этки, видимо, пробы пера. Наверху: "Я не знаю, иной Ильёной, для меня ты одна, Елена". И в самом низу: "Вот таким был Ка и Че в 68 году". Как давно это было? Апрель 1989 года. НИ А в следующий мой приезд день выдался на редкость жаркий. Корней Иванович сдал меня в саду и снова в место приветствия. Что с филеетоном? Ответила, что на днях отдала филеетон Лакшину, а сегодня утром выслушала его соображения. Экземпляром с карандашными пометками Лакшина мы и занялись с Корней Ивановичем, сдвинув плетёное кресло. Корней Иванович высоко ценил дарование Лакшина, восхищался его статьями, а о редакторских его талантах узнал в тот день, видимо, впервые». И загорелся, ввлёкся, восклицая: "Глядите, тот он вашу мысль углубил, и как тактично? А тут вписал свою фразу, но совершенно в вашем стиле. Ну какой молодец, какая умница. А лишь два-три предложения Лекшина, Корне Иван Щатверк. Тот, например, предлагал убрать слово сажитель, а Корневич сказал: "Здесь он не прав. Концелярские обороты и бытовые вульгаризмы филлитона это маска, их все надо сохранить". Какая жаркая погода стояла в тот августовский день, будто стремясь вознаградить всех за дождливое лето. Открытая на стеж окна дома, кресло в саду, весело визжавшая Марина с голыми ножками, Анечка с маленьким митей на руках и Корней Иванович с непокрытой головой, эдакий веселый седой патриарх. Сколько жарких летних дней я сидела в переделке не около Корней Ивановича. Могла ли знать, что этот последний? Он не хотел сегодня читать в нех слух. Не хотел идти в дом творчества, хотел ехать на кладбище, на могилу жены. "Быть может, вы поедете один с шофёром?" "Нет, поедем вместе". "Я тоже, я тоже", закричал Марина. "Я с вами. Можно прадит?" Как-то я спросил Карне Иванче, почему девочка называет его прадит. "Дед не простили?" "А может быть и проще". "Но зачем же генерала называть полковником?" И вот мы втроём на кладбище, на могиле Марии Борисовны. В следующий раз мне будет суждено увидеть эту могилу через два месяца, 31 октября. Шел мокрый снег, скользили ноги на глинистой размокшей земле, хранили корней Ивановича. А в тот жаркий день и представить себе было невозможно, что все так близко, и слякоть, и снег, и навечное расставание с этим человеком. Марина бегала у ограды, сама с собой еще бича. Мы же сидели на скамейке, говоря о чем-то к смерти не относящимся». Вскоре Марине это надоело. Она запросилась домой, выскочила из ограды, побежала к машине. Я тоже вышла, подумав, что быть, может, Корней Иванович хочет побыть здесь один. Оглянулась. Он стоял, склонившись над могилой, обеими руками опираясь о палку, а лицо у него было грустно-молящее. Никогда прежде я не видела этого выражения на лице Корней Ивановича. Я всегда перед ним рабела, ощущая его масштабы и вместе со всеми постоянно забывала о его возрасте, а тут снова увидела его старым и одиноким, и даже беззащитным, и вновь пронзила меня жалость. Вечерело, но все еще жарко, и какие-то люди выпивали на могиле, мимо которой мы ехали, и добродушный пьяница умилился, увидев в машине маленькую Марину, и крикнула «Вот и Наташенька на кладбище приехала». Корней Иванович усмехнулся. Ему сегодня все девочки, Наташа. Вернувшись, разбирали привезенную из Москвы почту. В одной из бандеролей книга с репродукциями Сарьяна, с его дарственной надписью. И перелистывая ее, Корней Иванович шутливо наставлял меня. О чем говорить с Сарьяном, если мне доведется увидеть его? В сентябре я собиралась в Армению. «Вы скажите, особенно сильное впечатление на меня произвело полотно...» Мы оба смеялись. и уже ничего внушающего жалости в нем не было, ни дедушка, потерявший бабушку, и сам последние деньки, доживавший у детей и внуков, а острый, лукавый, язвительный человек, сохранивший всю свою умственную потенцию, причем не он у детей и внуков живет, а они у него. Так он и сказал, когда мы сели за накрытый для ужина стол, а его невестка и миссия Саня и в столовой еще не явились. Начнем без их. Я здесь, в конце концов, хозяин. Уехала я чуть ли не в 10:00 вечера. Было ясно, что долгих пропусков отныне не будет. Я буду ездить в Переделкино каждую неделю, даже зимой. День фиксирован среда. По словам Корнея Иванча, этот день у него ощущение праздника. У Репина были по средам встречи друзей. Всего две среды оставались мне до отъезда в Армению. 3 сентября лил холодный дождь. Мы сидели с Корнеем Иванчем в кабинете И опять первый вопрос о Филиппе Тоне. Я сократила его, что-то переделала, что-то дописала, и Корней Иванович читал всё сначала, в который Господи раз, и смеялся новому. Потом он шёл мне свою. Это были маленькие статьи о том, как он писал детские стихи. Прелестная статья о вдохновении, о труде, о требовательности к себе, о детской психологии. Я слушала с интересом и вниманием. А горчило меня лишь проверяющий взгляд: не скучно ли? И то, что время от времени он говорил: "Ну, это не вышло, это я пропущу" или "Эт читать не стоит, скучно". Я страстно протестовала, где вся скуки и речи быть не может. Он не верил. Мнительность. Всё ему чудилось, что он не тот, что был, пишет не так, склероз. Как мне позже говорили его близкие, ему мерещился склероз ещё и в пятидесятилетнем возрасте. А на склерозы в 87 намёка не было. Он всё проверял себя, тот ли и на других в себя проверял. Меня переполняло желание доказать ему, что пиштон так же прекрасен, как прежде, лучше, чем прежде, и что он вообще прекрасный и удивительный. Он отмахивался: "А все старики одинаковы. Только не вы, вы в особом ряду". 13 сентября я должна была лететь в Армению. Перед отъездом дел скопилось, как всегда, целая куча. Я же на другой или на третий день после визита к Щуковскому села писать ему письмо. Я только что видела Корнея Ивановича, а вновь собиралась к нему в последнюю оставшуюся до отъезда среду, но мне казалось необходимым, не откладывая сообщить ему, что его маленькие статьи очень хороши. Все мне помнится его проверяющий взгляд, его в себе неуверенность. Устно же я говорила, получилось, теперь была намерена повторить это письменно. Боюсь сосчитать, писала я, сколько накопилось у меня писем, ждущих ответа. А я вместо этого пишу вам, которого видела только вчера и которого опять скоро увижу, и которому, следовательно, писать совершенно не должна, что ж вам, короче говоря, боли. В последний мой приезд было опять пасмурно и дождливо, кончились летние дни. Я постучала в дверь кабинета молчание. Открыла дверь пусто. Вышла на балконе, сошла вниз, увидела Митю. "Где Корней Иванович?" на кукушке. Так у нас назывался второй балкон. Митя добавил: "А мы вас к обеду ждали". Корней Иванович в пальто и кепке сидел на хохлившись, взглянул на меня мрачно. "Не люблю, когда женщина меня обманывает". "Но Корней Иванович, я не говорила, что приеду к обеду. Я сказала в 4:30, и не опоздала ни на минуту". Промолчал. В тот день он читал мне статью, предназначенную в сборник в памяти академика Виноградова, статью над которой тогда работал. Над сколькими вещами он работал одновременно в то последнее лето своей жизни. А я, которая была больше чем на 30 лет его моложе, только тем занималась, что обсасывала один единственный филитон. В статье Корней Иванович полемизировал с комментариями Набокова к Евгению Онегину. Статья была острая, по-чуковски язвительная, и так грустно, что она так и осталась незаконченной. Затем в кабинете он дал мне несколько книг для чтения в дороге. Две подарил Макс Бирбам, современник Оскара Уальда. Как, неужели никогда не читали? Не читала, даже имени не слышала. И вновь подивясь про себя тому, как много знал Чуковский, и до чего же я рядом с ним была невежественна. И вот мы вышли из столь давно любимой мною комнаты с большим перед окном письменным столом, с диваном в белом чехле, покрытым красным пледом. На него Корней Иванович только что становился коленями, доставая с диванной полки книги. С фотографиями на стенах и книгами, книгами, книгами, а мне уже не суждено увидеть в стенах этой комнаты Корней Ивановича. сыро, пасмурно. Но мы отправились гулять, а про письмо моё не звука. А мне всё хотелось спросить, получено ли оно. Спрашивать не пришлось. По дороге он вдруг сказал. «А ведь вы меня жалеете». И я поняла, письмо получено. И хотела протестовать. Нет, дескать, не так оно понято. Совсем не жалею. А разве можно жалеть того, как он до этих лет дожившего, ничего не потерявшего, всеми уважаемого, многими любимого?» Едва я набрала воздух, чтобы всё к горячо выпалить, как Корнейванч добавил: "Но «Ну, это хорошо". И я промолчала. Потом сидели внизу, в маленькой комнате, именуемой курительная. О многом говорили, и вошёл Митя звать ужинать. А я встала, шевельнулся в плетёном кресле Корнейванч, как он бывало ещё совсем недавно быстро вскакивал. Он протянул руку, подняться ему помог Митя, но это уже произошло за моей спиной. Я шла к двери. Она не хотела, чтобы он видел, что я видела, как ему трудно вставать.